Глава пятнадцатая. На завтра было воскресенье. Евгения Вениаминовна готовила завтрак позже, чем обычно. И, проходя утром мимо кухни, Танька пыталась угадать, что это ж кварчит на плите, яичница с помидорами может. Сначала она не понимала, зачем помидоры на яичницу тратить, а потом ей такая еда очень даже понравилась. Умывалась она долго, и из-за шума воды не слышала звуков извне. А когда вышла из ванной, то услышала, и внутри у нее точно мина взорвалась и в глазах потемнело. «Я вам этого не спущу!» Материн голос звенел такой злобой, что сам черт напугался бы. «Вы мне за нее ответите!» «Надежда Федоровна. объясните, пожалуйста, за что мы, по-вашему, должны отвечать?» В голосе Левертова страха не слышалось. Танька перевела дух. «Он мне еще предъявлять будет!» взвизгнула мать. «Нет, вы гляньте на него!» «Заманили девчонку, еще предъявляют!» «Надежда Федоровна, мы же с вами договорились». «Не договаривалась я с тобой!» «Мы договорились», — повторил он, «что вы подпишете разрешение на то, чтобы Таня жила у нас». «Не договаривалась я!» У него упорство было холодное, как лед, а у матери жгучее, как крапива, но это было не важно. Как только Танька услышала ее голос, то и увидела ее сразу, яснее, чем наяву, всю, с острым ее носиком и бесцветными волосами, стянутыми в хвост, и сразу же поняла, чем кончится. Ноги у нее подкосились, она села на пол под дверью кухни. «Вы же пообещали, что не будете препятствовать», — вступила в разговор Евгения Вениаминовна. «Ну подумайте сами, Надежда Федоровна. «Ничего я никому не обещала», — а вас вообще в глаза не видела», — отбрила мать. «Подумала уже. Нечего, Таньке. Моя она, понятно вам? Кровь моя». «При чем тут кровь?» Танька будто увидела, как Левертов поморщился. «Притом! Я ее что, для того растила? Ночей не спала, чтобы она вам тут прислуживала? А мне, чтобы на старости воды подать некому было?» «Она никому здесь не прислуживает». В голосе Евгении Вениаминовны не слышалось даже обиды, только изумление. Не видала она таких, конечно. А подаст она или не подаст вам воду в старости, зависит только от вас. Дверь открылась и закрылась снова. Левертов вышел из кухни в коридор и присел на корточки рядом с Танькой. «Зачем ты к ней ездил?» Она выговорила это с трудом, хоть горло у нее уже не болело, и закрыла глаза, чтобы его не видеть. Нельзя было ей не сказать. Не было смысла жмуриться. Все равно она видела его каким-то другим способом, не глазами. Можно! Танька замотала головой, и слезы брызнули из ее глаз веером. Нельзя, повторил он. Я же юрист знаю. А хоть адрес ей не давать тоже нельзя было. Танька хотела проговорить это со злостью, но вышла с тоской. Хорошо еще, что вообще проговорила, а не провыла как собака над покойником. Она твердо пообещала, что приедет в Москву, как только получит дубликат твоего свидетельства о рождении. И мы с ней подпишем «Пообещала!» С той же тоской перебила Танька. Да она слова такого не знает! Сегодня пообещала, завтра передумала. И не понимает даже, что тут такого. Она хотела рассказать, как мать в январе пообещала, что если Танька будет с ней вместе мыть подъезды, то она даст денег на поездку в Петербург. А в мае сказала, что деньги на еду нужны, и нечего зря туда-сюда мотаться, и ни рубля не дала, хоть у Таньки все руки распухли от чертовой мокрой тряпки. И разве бы она стала ради какой-то паршивой еды так надрываться? Правда, поездка в Петербург все равно не состоялась. Наверное, многим из класса сказали то же самое. Танька хотела рассказать это, но не смогла. Откнулась лицом в колени и затряслась, как в лихорадке. Левертов положил руку ей на плечо. — Таня, — сказал он. Голос его дрогнул. Дверь распахнулась. — Так и знала! — воскликнула мать. — Вот она! Для чего тебе нужна? На место молодое потянула! — Что вы говорите, боже мой! Евгения Вениаминовна тоже стояла в дверях, у матери за спиной. Левертов поднялся. Все они смотрели на Таньку, будто оцепенели. Но мать не оцепенела, конечно. Она подскочила к Таньке и, схватив ее за руку, рывком подняла на ноги. «Одевайся!» — сквозь зубы проговорила она. «Босоножки надевай, куртка твоя вот!» Она сунула Таньке куртку, которую держала в руках. «Ну, кому говорю!» Если бы у Таньки был сейчас в руках нож, она ударила бы, не задумываясь. От ясности того, как она это поняла, У нее даже губы свело. Прекратите немедленно. В горле у Левертова клокотала ярость. Дайте ей хотя бы собраться. Нечего ей тут собирать. Ребенок болен. У Евгении Вениаминовны голос дрожал. Хотя бы это примите во внимание. Неизвестно еще, чем вы ее тут заразили. Мать потащила Таньку по коридору в прихожую. Я ее как домой привезу, сразу в кожвен диспансер отведу, проверится. «Даже не надеетесь, что вам с рук сойдет. Ничего он против этого не сделает. Ничего. Танька проговорила это только про себя. Вслух она ничего сказать не могла. Губы так и не отпустила. Она молча надела ярко-голубые осенние туфли. Евгения Вениаминовна купила их вместо разорванных босоножек. Вышла из дома, спустилась с крыльца. Мать вышла следом. Левертов стоял в дверях. Его взгляд прожигал Таньке спину, но она не обернулась. «Чего оборачиваться? Всем только хуже будет!» Спустившись с крыльца, мать обернулась и сказала, рубя каждое слово. «А если только попробуешь к ней приехать, посажу тебя, понял? Я не я буду, посажу! за Зарастление малолетних!» «Вы зря пытаетесь мне угрожать», — сказал Левертов. По его ледяному голосу Танька поняла, что он не боится. И что про нож он думает сейчас точно так, как сама она думала пять минут назад. Но что толку? Тут ни бесстрашие, ни нож не помогут. «Тайком к ней явишься. Только попробуй, убью», — сказала мать. «Не тебя, и её, понял?» Евгения Вениаминовна ахнула. Мать взяла Таньку за руку и вывела за калитку. «Но почему?» Решетов оторопел так, что у него дрожали руки. «Не понимаю». Ложка, которую он крутил в руке, наконец выпала из его пальцев и со звоном ударилась о край тарелки с солянкой. «Вы ищете в этом логику, Сева?» усмехнулась Таня. «Не стоит». «Но должна же быть хоть какая-то причина». Он потер ладонями щеки. «Чтобы действовать настолько во вред собственному ребенку, чтобы даже убить его быть готовой». «А говорили много житейских историй, знаете». Таня смогла даже улыбнуться, хоть и кривовато. «Это же самая обычная житейская история все «Всё-таки правда, что становится легче, если выговоришься перед незнакомым человеком». Решетов, конечно, не совсем уж случайный попутчик в купе поезда, но что-то вроде. «Я бы не назвал ее обычной», — покачал головой он. «Мать все, что не она, ненавидела» сказала Таня. «А Левертов был мало что не она, полная ее противоположность. И это с одного взгляда было понятно. Так что его она ненавидела лютой ненавистью, Долго играющий. Не думаю, что она готова была меня убить, но каждый день напоминала, если он сюда явится или ты к нему сбежишь, посажу его по такой статье, что на волю через 15 лет калекой выйдет, и Ельцин ему не поможет». Ну, положим, она преувеличивала свои возможности. «Мне 13 лет было», — пожала плечами Таня. «Я же знала, на что она способна, когда ей вожжа под хвост попадет. «Да я в школу шла, оглядывалась. Боялась, что он приехал. Сейчас ко мне подойдет и она его в самом деле в тюрьму посадит». «А он? Он не приехал». Решетов ошеломленно молчал. «Он ей деньги для меня присылал», — сказала Таня. «Но она мне не отдавала, конечно». Даже не говорила про них. Много после сказала. Он мне нанес моральный ущерб, что дочь мою похитил. Вот и должен был со мной расплачиваться. Это уже когда всякие суды идет по телевизору стали показывать, и она насмотрелась. Таня видела, что Решетов еще о чем-то хочет ее спросить, и даже понимала, о чем, но ей больше не хотелось вспоминать все это перед ним. В конце концов, он не психотерапевт, да и она не пошла бы. К психотерапевту. До свидания, Сева, сказала Таня, вставая. Извините, суп ваш остыл. Попросите, они подогреют. Вы уходите? Он тоже вскочил из-за стола. Мне через пятнадцать минут надо быть у клиентки. А еще домой за чемоданом зайти. Вы уезжаете? растерянно спросил он. Пока нет, улыбнулась Таня. Это рабочий чемодан. С инструментами и расходным материалом. Уже на улице до нее дошло что она не заплатила за свой несъеденный обед. Бедный Решетов. Мало того, что пришлось ему выслушать историю в духе планеты животных, так еще и за чужой суп платить придется. Но возвращаться было бы совсем уж глупо. Поскальзываясь на ледяных пятнах, Таня побежала к своему подъезду.